Глава пятая. По правде говоря, мне никогда не приходилось грабить банк с такой легкостью или взламывать более простые замки. Заведение, которое я выбрал, находилось в центре города с совершенно невероятно звучащим названием «Хартфорд». Это было прочное строение из серого камня, все отверстия в нем были забраны толстыми металлическими прутьями, однако все это сводилось на нет тем, что к банку по обе стороны примыкали другие здания. Крысы редко входит через парадную дверь. Когда мы отправились на дело, было начало вечера, и слешер весь трясся от ужаса, несмотря на громадное количество проглоченного им низкосортного зелья. — Подождать надо, — ныл он. — На улицах полно народу. — Вот и хорошо. Кому какое дело будет еще до двух человек? — А теперь припаркуй эту железку за углом, как договорились, и принеси сумки. Я нес в маленьком футляре свой инструмент, а слешер следовал за мной с двумя большими чемоданами, которые мы успели купить по дороге. Впереди, в здании слева от банка, было темно. Дверь в здании была, конечно, заперта на замок. Не беда. Этот замок я осмотрел еще днем и решил, что никаких хлопот с ним не будет. Приборчиком в левой руке я обезвредил сигнализацию, а правый в это время орудовал отмычкой. Замок открылся так легко, что Слейшеру даже не пришлось останавливаться. Он просто прошел мимо меня со своими чемоданами. Ни одна живая душа... На улице не обратила на нас ни малейшего внимания. Коридор привел к новым запертым дверям, которые я преодолел с той же легкостью. Наконец мы добрались до места. — В этой комнате должна быть общая стена с банком, — сказал я. Нужно уточнить. Тихо насвистывая, я принялся за работу. — Будьте спокойны, это было не первое мое ограбление банка. Я вовсе не хотел сделать его последним из всех многочисленных форм преступной деятельности. Ограбление банков наверняка самое полезное для личности и общества. Личность, ясное дело, получает кучу денег. Это само собой. Общество же это приносит пользу тем, что снова пускает в обращение массу наличных. Стимулируется экономика. Лавочники процветают, народ с огромным интересом читает о преступлении, а полиция получает свой шанс проявить многочисленные таланты. Хорошо всем. Ну, я правда слышал, что это вредит самим банкам форменная чушь. Все банки застрахованы, так что не теряют ничего, а страховые суммы ничтожны в общем обороте компании, поэтому единственный возможный результат. Это микроскопическое уменьшение выплачиваемых в конце года дивидендов. Совсем малая цена за все доброе. Поэтому, прижимая к стене ультразвуковой зонт, я чувствовал себя не вором, а благодетелем человечества. Итак, все правильно. С другой стороны стены и большое помещение, несомненно, банк. В стене проходило множество труб и кабелей, Вода и энергия, я полагаю, а также, безусловно, сигнализация. Я отмечал на стене их положение, пока система не стала кристально ясна. Там была область, свободная от всяких препятствий, и я ее пометил. Войдем здесь. Как же мы проломим стену? Слэшер колебался между страхом и алчностью. И денег хочется, и страшно. Было ясно, что он мелкий преступник. И это в его жизни самое большое дело. — Ну, зачем ломать, дурачок? — сказал я добродушно, поднимая массер. — Мы просто попросим ее открыться. Он, конечно, и понятия не имел, о чем я говорю, но вид мерцающего аппарата его, кажется, успокоил. Я переключил механизм так, чтобы вместо увеличения притяжения молекул он уменьшал его почти до нуля. Медленно и осторожно я провел массером по намеченной области стены, затем выключил его и убрал. — Ничего, не вышло, — посетовал Сляшер. — Сейчас выйдет. Я слегка толкнул стену рукой, и вся обработанная площадь развалилась. С легким шипением превратилась в тонкую пыль и скользнула вниз. Мы заглянули через отверстие в ярко освещенное помещение банка. Невидимые с улицы мы вползли внутрь и стали красться вдоль высокого прилавка, за которым днем сидят кассиры. Строители, предусмотрительно, поместили сейфы в самом низу здания, чтобы их не было видно с улицы. Поэтому мы, спустившись по ступенькам, смогли выпрямиться и продолжать дело с несколько большим комфортом. Сначала мы быстро прошли через две запертые двери и решетку из толстых стальных прутьев. Их замки и системы были так просты, что не стоит упоминания. Дверь сейфа выглядела более внушительно, однако открытие оказалось проще всего. — Гляди-ка! — обрадованно воскликнул я. — Здесь есть часовой механизм, который по утрам автоматически отпирает дверь. — Знаю. Давай уберемся отсюда, пока сигнализация не сработала. Он побежал вверх по лестнице. Я свалил его под и упирался ногой ему в грудь, пока давал объяснение. Это же только к лучшему, дурачок. Чтобы открыть эту штуку, нужно просто перевести часы, как будто утро уже наступило. Невозможно. Они спрятаны под двумя дюймами стали. Ну, конечно. Откуда ему знать, что самый обычный, стандартный манипулятор... СМ предназначен для работы через любые стенки. Почувствовав, что поле захватило шестеренки, я повернул его, и стрелки закрутились. Глаза у слешера выпучились. Механизм издал удовлетворенный щелчок, и двери распахнулись. — Тащи сумки, — приказал я, входя в сейф. Весело мурлыкая и посвистывая, мы туго набили их крепенькими пачками хрустящих банкнот. Слэшер застегнул свою сумку и начал нетерпеливо подгонять меня. — Что за спешка? — спросил я, закрывая сумку и собирая инструменты. — Чтобы сделать все как следует, нужно время. Убирая последние приборы, я заметил, что одна стрелка дернулась и замерла. Любопытно. Я отрегулировал напряжение поля, встал, держа в руках индикатор, и оглянулся. Слэшер торчал у дальней стены и возился с какими-то длинными ящиками. — Что это ты делаешь? — спросил я вкратчиво. — Гляжу, нет ли в этих боксах каких камешков. — А, вот что. — спросил меня сначала. — Я и сам могу. — угрюмо и самоуверенно ответил он. — Да. Но я бы не стал при этом трогать сигнализацию и вызывать полицию, а ты сейчас как раз это и сделал, — сказал я холодно и злобно. Красота! Смотреть, как побелел слешер. Руки его задрожали. Он даже уронил ящик, подпрыгнул и кинулся к сумке с деньгами. Дубина! Я здорово нападал по подставленной заднице. Забирай вещи, выходи и заводи машину, я следом за тобой. Пошатываясь, Слэшер вскарабкался по лестнице. Я последовал за ним более спокойно, останавливаясь у всех дверей и решеток, запирая их и тем максимально усложняя работу полиции. Они будут знать, что в банк пытались вломиться, но не узнают о грабеже, пока не разбудит кого-нибудь из банковских служащих и не откроют с его помощью сейф. К тому времени мы благополучно смоемся. Однако, поднявшись по лестнице, я услышал визг покрышек и увидел через окно подъезжавшую полицейскую машину. Быстро, невероятно быстро для такого древнего и примитивного общества. Хотя, может быть, как раз это и естественно. Наверняка преступления и их раскрытие поглощают большую часть их энергии. Правда, в тот момент я не стал тратить время на философствование а пополз за кассовой стенкой, толкая перед собой сумку. Пролезая через дыру в другое здание, я услышал громыхание ключей в замке входной двери. Все правильно. Когда они войдут, я как раз выберусь на улицу. Так оно и получилось. Выглянув наружу, я увидел, что все, сидевшие в полицейской машине, вошли в банк, а вокруг уже собралась небольшая толпа любопытных. Все стояли спиной ко мне. Я неторопливо вышел и побрел прочь. Эти первобытные фараоны, что-то уж больно легки на ногу. Видать, от большого опыта в ловле моих здешних коллег. Не успел я дойти до угла, как они уже вывалились из той же двери, что и я, до боли в ушах, дуя в пронзительные свистки. Они вошли в банк, увидели дырку в стене и пошли по моему пути. Я быстро оглянулся — сплошные оскаленные зубы, синие мундиры, латонные пуговицы до да пистолета — и припустил бегом за угол и в машину. Вот только улица оказалась пуста, машины не было. Должно быть, слэшер решил, что заработал для одного вечера вполне достаточно и уехал, оставив меня в руках закона.